Глава 31 Дафна Хюльт вместе со своей камеристкой Остановилась возле комнаты хозяина особняка Еще из коридора Ян и Рут Услышали надрывные женские рыдания Подойдя к двери, они увидели Склонившуюся над кроватью покойного мужа Госпожу Хюльт Голос женщины уже охрип Временами ее всхлипывания Соливались в один протяжный вой Зайдя внутрь, гости из Эйкдама увидели еще одного человека. Мужчина в черном камзоле и парике поспешил им навстречу. «Господин Ван Дейк, обратилась к нему Дафна, «Это господа Ван и Дейон, они из...» «Знаю, леди Хюльд, из Эйкдама, буркнул мужчина, окинув взглядом пришельцев. «Господа», повернулась девушка к Барду и Констеблю, «этот господин, Кейс Ван Дейк, «Главный констебль Ересау», — представила она человека в парике и невольно взглянула на рыдающую мать. Слезы мгновенно выступили у нее на глазах, комок подступил к горлу. «Прошу меня простить», — прошептала она и выбежала из комнаты. Мужчины проводили юную леди Хюльти и ее служанку взглядами, затем Киэс Ван Дейк резко повернулся к Руду и, сощурившись, произнес. «Что вам здесь нужно?» «Юная леди Хюльт просила нас о помощи», — твердо произнес Да Йонг. «О помощи? Вы даже своего мара спасти не смогли!» «Как и вы своего», — парировал Рут. «Пусть так, но мы не собираемся столько времени искать его убийц. Уверяю вас, к вечеру они уже будут казнены». «Желаю удачи», — отвесив ему поклон, Рут направился к кровати покойного. Поравнявшись с безутешной вдовой, он положил ей руку на плечо. «Госпожа, искренне приношу свои соболезнования». Женщина подняла на него мутный взгляд. По этим мертвым глазам Де Йонг сразу понял, она не видит ни его, ни кого бы то ни было. Для нее нет сейчас ничего во всем Армерионе, лишь остывшее тело любимого человека. «Прошу прощения, госпожа» произнес Рут, одним рывком поднимая женщину на ноги. «Что вы себе позволяете?» возмутился местный констебль, но Де Йонг уже передал ему безутешное тело госпожи Хюльт. «Подержите, пожалуйста», бросил он и, содрав белое покрывало, уставился на умершего. Господин Хюльт был уже умыт и одет в парадный камзол, расшитый золотыми нитками. Его побелевшее лицо выражало совершенную безмятежность. Подойдя ближе, Ян на секунду подумал, что Кларенс Хюльт уснул, но тут же поймал себя на мысли, что это сравнение здесь абсолютно неуместно. Так аккуратно спать, сохраняя прическу и одежду, более чем невозможно. Несмотря на протесты коллеги, Руд задрал край камзола и вытащил из брюк умершего белоснежную рубашку. Весь этот кощунственный ритуал был выполнен ради одной цели — увидеть маленькую дырочку в правом боку бывшего мэра Эйгдама. «М -м -м, «Действительно, в печень!» — пробормотал себе под нос Дей и повернулся к пыхтящему и красному от возмущения Ван Дейку. «Прошу прощения за беспокойство, мы уже уходим. Будьте так любезны, приберитесь тут!» Он небрежно махнул на потревоженный труп и, схватив Яна за руку, поспешил к двери. «Мяу!» «Он, как и я, недоволен твоими действиями», — перевел Барт, когда друзья оказались в коридоре. «Что поделать?» — пожал плечами Рут. «Работа такая!» Он завертел головой по сторонам и, увидев прислонившуюся к стене плачущую Дафну, подошел к ней. «Леди Хюльд, прошу проводить нас в комнату вашего брата». «Если позволите, мы хотели бы осмотреть ее». Вздрогнув от неожиданности, девушка выпрямилась, смахнула слезы и кивнула. «Конечно, конечно, господин Де Ёнг. Комната наследника располагалась недалеко от спальни отца семейства. Дверь была не заперта, и леди Хюльт любезно пригласила гостей войти внутрь. «Прошу простить меня», — извинилась она, когда Рут и Янг переступили порог. «Но я вынуждена откланяться». Кто-то из Хюльдов должен быть с гостями. Она сделала к и засеменила по коридору, оставив друзей одних. Так даже лучше, произнес Рут, оглядываясь по сторонам. Покои наследников фамилии состояли из трех смежных комнат, больше из которых была светлая спальня с широкой двуспальной кроватью. На стенах спальни висели многочисленные портреты членов семьи. Здесь был и сам Патрик. И его мать, и даже сестра, но больше всего место было отведено изображением Кларенса Хюльда. Бывший мэр Сау был запечатлен исключительно в величественных позах, но в разной одежде и обстановке. Кроме сцен в парадных нарядах, Рут и Ян увидели покойного Хюльда в военном камзоле и даже в домашнем халате. Какая восхитительная сыновья любовь! – пробормотал Рут, заглядывая в другую комнату. «Умывальное. Тут ничего интересного нет». Иоанн посмотрел на него и покачал головой. Затем, повернув голову, увидел кота, внимательно исследовавшего каждый угол комнаты и водившего носом. «Эй, Мьёль, что-то нашел?» Но кот не откликнулся на зов Барда, полностью сосредоточившись на своих действиях. Иан, подойди сюда», — окликнул друга Рут из третьей комнаты. Констебль осматривал личный кабинет Патрика Хюльда. То было не особо просторное помещение со стеллажами, уставленными книгами и широким столом. Над этим столом висела огромная карта Лудестии, где Льерисау было обведено толстым слоем чернил, а рядом с городом была жирная надпись «Столица». «Хм, парнишка-то амбициозный» усмехнулся Руд, указывая на карту. «Да ну, брось!» — усомнился Ян. «Просто был рад, что его отец — консул». Мьёль медленно вошел в комнату и уселся на пол, глядя на Руда и Яна. «Мяу!» — твердо произнес он, когда друзья удостоили его внимания. «Мяу! Мяу!» «Что?» — поразился Барт. «Не может быть! Мяу!» То он говорит, Ян, выпалил Рут. Говорит, что здесь точно пахнет колдуном, и был он тут совсем недавно, может быть, этим утром или ночью. Вот как. Казалось, да и он к не очень то удивился этой новости. Он на несколько секунд задумался, после чего резко произнес: "Поспешим, Ян. Нам снова нужно ехать."